Глава 11 Сон на досках и вонючие тряпье не сделали меня благостной к утру. Я потребовала с кухни горячей воды, умылась сама и протерла даги лицо, грудь и руки. Температура у неё держалась, но, кажется, ей было немного лучше. После завтрака леди Тирон прислала горничную сказать, что одеждой и посудой займемся после обеда. Сейчас у неё дела. В окно я видела чьи-то сани. Очевидно, у леди были гости. Моя сестра так и не зашла ко мне ни разу, а я не знала, где именно ее комната. Да и непонятно было, стоит ли идти. Не слишком-то любезна она была в нашу единственную встречу. Да почему раньше в нашей комнате не топили? Никак заспали, леди Катрин? Вы и раньше после сна всегда, бывало, пытались мириться с леди Саней. Причем тут заспала? Ну, как спать ложитесь, мне говорите. Мол, сёстры мы, не делай это, ругаться. С утра схожу, помирюсь. И так себе за ночь мечтаете, что утром и идете к ней. И что? Так она простить вам не может, что вы уперлись и матушкино благословение сохранили, не отдали новой хозяйке. И что я должна думать? Какое благословение? Скорее всего, что-то дорогое. Ну, может, деньги или украшения. А Саня, судя по всему, отдала. И живет в тепле, но жалеет. Ну, хоть тут понятно. Кстати, неужели отцу совсем наплевать на то, что дочь в каменном холодильнике спит? Дага, почему отец не вмешивается? Ну, вы тоже придумали, леди Катрин. Чего это он будет в хозяйство лезть? Он жену молодой любит, жалеет, что есть с чужими детьми возиться нужно. А уж она всегда найдет на что пожаловаться и как вы грамоту плохо учитесь, и что не слушаетесь, и грубите. А еще она его спиной застукала, ну что на кухне работала. Леди тогда на сносях была. Так он вроде как задабривает ее, сына родила и наследника. И в дела не встревает домашние. Все же она из купеческих, приданой за ней богатое, какое дали. Ну и условия ему поставили, что она полноправная хозяйка». А там глядишь, папенька ее помрет, еще чего ценного оставит. Понятно, что дочь в хозяйстве вещь ненужная. Вот ведь уродский мир. Но жить мне придется именно в этом мире. Очень важно наладить хорошие отношения с мужем. Мне без разницы, пусть он хоть всех кухарок и приходит, лишь бы по обоюдному согласию. Глядишь, сильно меня не будет доставать. Дага, что-то я после простуды больно много заспала. Даже не помню, кто меня грамоте учил. Так как же так-то, леди Катрин? Ведь два года ходил Гвайр Людус. Он хоть и старик, а много всего знает и помнит. И грамоте учил, и считать. Точно, я его-то помню, а как звали, забыла. Ну и не мудрено, вы с ним никогда и не ладили. Да и с весны много времени прошло. Как он помер, так и учеба ваша закончилась. «Да уж, похоже, образованием мне не придется хвастаться в этом мире. Ну, хоть грамоте учили, и то хлеб». «Ну, со счетом у меня и без вашего Гвайра проблем не будет. Буква бы мне понять, слова написанные, а с остальным я разберусь». «Давай, Дага, я тебе принесу сейчас еще отвара и ты поспишь». «Ой, леди Катрин, дай вам Всевышний мужа хорошего, но сил моих нет спать. Да и кашлять я меньше стала». «Вы лучше, если время есть у вас, поговорите со мной еще. Всё, день быстрее пролетит. Я вот опасаюсь, как бы не донесли леди Терон, что я тут в вашей кровати прохлаждаюсь. Думаю, не донесут. А и донесут, найду, что сказать. А поговорить это я с удовольствием. Вот расскажи мне, какое приданное должно быть за благородной леди. А то я боюсь, что мало дадут и опозорят перед мужем меня». «Ты ведь уже давно при господах живешь. Что тогда знаешь?» «Ну, я раньше маменьке вашей служила, а уж потом, как она родами померла, меня к вам приставили. А няньку, что у вас двоих была, оставили с леди Саней. Она тогда у отца выплакала. Вам и было-то всего три годика. Вряд ли вы хорошо помните». Ей-то аж шесть уже было, немного понимала, что делает. «Ну вот у вашей маменьки приданого было четыре сундука. В одном небольшом посуда серебряная, там же а в нем украшения всякие, ну и простая посуда. В другом аж четыре подушки, да два одеяла теплых, да два потоньше, да простыней дюжина и наволочек аж две дюжины. Самый большой сундук был с тканями. Так прямо рулонами и были сложены, и простые, и дорогие». И бархат там был, и всякие-всякие шелка. Ну и простая ткань беленая тоже там была. Огроменный сундук-то, его слуги еле уволокли вчетвером. Ну и отдельно одежда ее разная. Там и шубка была, что сейчас Леди Тирон носит. Хорошая шубка-то, из заморского меха сшитая. И крытая тонким сукном. А как помирала маменька ваша, так и позвала вас в комнату. Видать, чуяла, что не выживет, и благословение свое заранее уложила в две шкатулки. «Вот одну вам подала, а вторую — леди Сании. А вас к ней больше и не пускали. Мальчик-то сразу мертвый родился, а она через три дня, голубушка, сгорела от жара». Дага расчувствовалась от воспоминаний и всплакнула. Видать, привязана была к матери Катрин. Я взяла Дагу за руку и погладила. Мне жаль было эту, в сущности, чужую женщину. Судя по всему, своих детей у нее не было, вот она и прикипела к Катрин.